Еще одна весна. Ко мне почти каждый день приходил фраерман. Мы оба работали в газетах, он в «Заре Востока», а я в маленькой железнодорожной газете с нескладным названием «Гудок за Кавказье». Изредка вместе с Фрайерманом заходила Соня и, разглядывая клеенки перосмана, говорила, «Эти штуки не для нас, не для работницы Глы, но я чувствую в них человеческое горе и красоту, и поэтому товарищ Паустовский». Не отрицаю такое искусство. В этом мы сходимся с вами, хотя вы интеллигенты, меня просто тошнит от вашей вежливости. Соня в прошлом была портнихой и потому упорно называла себя работницей иглы. Фрайерманы меня к себе не могли позвать, потому что жили в проходной комнате у каких-то горских евреев. Соня называла их грубиянами и быками. Несмотря на свои свободные взгляды, она считала их ренегатами за то, что... Они носили черкески, фальшивые кинжалы ездили верхом, торговали буйволовыми шкурами и наполовину забыли еврейский язык. Фрайерман быстро подружился с Марией. Однажды вечером мы сидели в моей комнате: Валентина Кирилловна, Мария Фрайерман, Калау Чернявский и я. Сидели мы, не зажигая огня. Почему-то казалось, что от электрических лампочек делается душно. В легкой темноте тифлисского раннего вечера по комнате бродили, переплетаясь струи прохлады и тепла от нагретых снаружи кирпичей. В соседнем доме сентиментальный юноша в косоворотке пел все тот же романс, белых лилий и думеи белый венчик цвел кругом. Где это идумея? – спросила Мария. В Иудее, – ответил Фрайерман. На моей так называемой потерянной родине. Вы знаете стихи? И сказал проводник, «Господин я еврей и, быть может, потомок царей. Посмотри на цветы по сионским стенам. Это все, что осталось нам». «Нет, не имею чести знать», — ответил Коля Чернявский. «И даже не очень стремлюсь узнать, кто их написал». «Это не важно, ответил фраерман. «Интересно совсем другое». «Что другое?» — спросила Мария. «А то, что в Тифлисе уже началась весна». Но никто ее еще не замечает. «Пойдем завтра в горы», — предложила Мария. Все согласились, кроме Валентины Кирилловны. Она заметила, что завтра оказывается Пасха. «Очень ранняя Пасха в этом году», — добавила она и вздохнула. Валентина Кирилловна ушла, и мы почти весь вечер промолчали. Мне казалось, что между Марией и мной идет какая-то неслышная, неясная, как дрожь листвы на ночных деревьях, Беседа, какой-то разговор сквозь сон. Так началась весна в Тифлисе. Безмолвная, просвеченная всеми отблесками солнца, завороженная весна, такая же, какими кажутся нам все весны в мире. На следующее утро мы втроем, Мария, Фраерман и я, пошли за город по дороге на Каджоры. Мы шли очень медленно, и так же медленно раздвигался перед нами амфитеатр гор. И горизонт открывал одну туманную даль за другой. За этими недостижимыми горизонтами, высоко в небе, начисто оторвавшись от земли, висели, как облака нагромождения снежных вершин. Между ними и землей лежал слой лиловатого воздуха. Внезапно я испытал огромную радость, даже гордость от сознания, что я попал наконец в отдаленный южный край, что все здесь необыкновенно, что эти горы. Вздымаются на перепутье между двумя морями Черным и Каспийским, и что снова наши жизни сошлись на клочке этой кремнистой дороги, далекой от наших родных мест, что мы стоим на земле многократно воспеты Лермонтовым и Пушкиным, Никопера с Манишвили и Сарьяном. Почему-то именно здесь, высоко над Тифлисом, на обочине дороги, где цвели Анимон, я почувствовал свою родственность всему, интересному на земле. Я подумал о том, что мне кажется, повезло в жизни. Может быть, главным образом, потому что я не требовал от нее многого. Конечно, я ждал этого многого и стремился к нему, но мог довольствоваться и малым. Может быть, это свойство больше всего и обогатило меня? Кто знает? С этого дня Мария стала моим проводником по Тифлису. Всё время я испытывал... Удивительное, как бы двойное чувство жизни. Иначе говоря, жизнь была хороша сама по себе и вместе с тем вдвойне хороша, потому что эту жизнь целомудренно и молча разделяла со мной молодая женщина. Все в Тефлисе приобрело для меня особую цену и значение. Часто у меня появлялось странное чувство, что весь этот жаркий город и весь этот шумный азиатский люд — только декорация для немногословной и грустной пьесы, в которой участвуют всего только два действующих лица — Мария и я. Мы ходили всюду, мы видели многое. Единственное, на что нам всегда хватало денег, — это ледяная газированная вода. Мы пили ее из запотевших стаканов, облепленных осами. Вода, казалась мне, серебряной, а губы у Марии блестели от этой воды на солнце, как сок граната. Ее душистое дыхание вдруг доходило до моей щеки или до глаз. Я верил в это короткое мгновение, что счастье должно служить и нам, и всем людям, как верная раба. Мы ни слова не сказали о любви. Между нами все время лежала тонкая и непрочная нить, перейти которую никто из нас не решался. Тогда же у меня родилось решение уехать из Тифлиса в Москву. Я уверял себя, что я как-нибудь перенесу горечь этой разлуки, но останусь в памяти Марии преданным и чистым. Кроме того, я успокаивал себя тем, что страшно соскучился по России, по Москве, по любой речонке, где растут кувшинки, по шуму осинового мелколесья. Все сразу переменилось в жизни. Валентина Кирилловна чаще обычного разговаривала со мной о маме и Гале, о Москве, спрашивала, что я думаю делать дальше. Ведь нельзя же в такое время бесплодно сидеть в этом провинциальном Тифлисе. Я понимал, что она все видит, Все знает и беспокоится. Какая-то хмурость вошла в дом. Даже обычный распорядок жизни был нарушен. Жизнью завладела тревога. И я решил бежать, главным образом потому, что по всему своему житейскому опыту знал, что не имею права безраздельно себе доверять. Я жил среди перемен, как в родной своей стихии, избегая всего, что могло бы остановить и образумить меня. Должно быть, прав был мой отец, когда, умирая, сказал мне свистящим шепотом, «Боюсь, погубит тебя бесхарактерность». Я понимал, что, по существу говоря, я всю жизнь плыл по течению. Но, как это ни казалось странным, мне самому течение несло меня именно туда, куда я хотел. Но все же я казнил себя за это свойство. Я быстро уставал от таких размышлений, старался поскорее забыть их, и возвратиться к чисто внешней и разнообразной жизни. Так я и жил последние дни в Тифлисе. Я никому, даже Марии, не говорил, что это последние дни, хотя знал это. Не говорил, потому что глупо надеялся на судьбу. А вдруг она повернет рукоятку, и сами по себе рухнут все преграды. Мы исходили вместе весь город, его сады, Ботанический и Муштайт. Майданы, окраинный Авлабар Заметехским замком, Сионский и Амчесхадский соборы, берега Куры и знаменитые престарелые Духаны, они тогда еще действовали, Симпатия, Сюркура и Тилипучури, что означает «маленькая вож. На Майдане толпы кинто, торговцев и извозчиков, составив тесный круг, гоняли посередине этого круга дикого кабанчика. Он визжал и носился с неслыханной скоростью, пытаясь прорваться наружу. Специалисты определяли скорость кабанчика по секундомеру. Шла азартная игра. Посетители Духанов, высунувшись из окон, гаготали, нагоняли ставки и пели различные беспорядочные песни. Ишаки, мирно развесив уши, брали у Марии с ладони свежую морковку. Из их замшевых ноздрей вырывался теплый ветер. Медники устраивали такой перезвон, что начинала болеть голова. Мы старались поскорее миновать их ряды, засыпанные блестящими обрезками жести, меди и цинка. Тяжелыми гроздями висели над головой прохожих чувяки. Пахло кожей, вином, уксусом и соком молочи. Из свечных лавок благостно медом и воском. Около Сионского собора старухи, высохшие как корешки, продавали бессмертники. За трамваями, кривляясь и приплясывая, бежали и били в бубны цыганята. Муши тащили на спинах, покрикивая на прохожих пахучие тюки табака. Цветочницы в одно мгновение составляли букеты по самому прихотливому вкусу. В Духане симпатия, на стенах были нарисованы портреты великих людей мира, Льва Толстого, Эдисона, Чарльза Дарвина, Пушкина и Наполеона, но все они были жгучими грузинами в черкесках с газырями, с огромными кинжалами на боку. Мы ходили в тенистый сад Муштаид, где цветы пахли сырой землей, и в ботанический сад, где шумел горный поток, сидели на ступеньках древнего, как самые века, Амчесхатского собора слушали рокот куры, звон бубенцов на шее у лошадей и молчали. Все было сказано без слов, и тоска, острая и неистребимая, завладевала сердцем все сильнее. В разгар этой тоски пришло призрачное избавление от нее. Редакция «Гудка за Кавказье» послала меня в длительную поездку по Азербайджану и Армении. Я ехал в специальном поезде с комиссией инженеров. Они должны были обследовать состояние закавказских железных дорог.